Глава вторая. Рада. «Что происходит?» — поинтересовалась я, выныривая из рабочего дурмана и отвлекаясь на шум. Ответственная часть меня требовала, чтобы я быстрее решила проблемы в агентстве, и я знала, что пока не будет уверенности, что все под контролем, я не усну. «Я собираю вещи», — сообщил Немиров, громыхая створками шкафа и сбрасывая одежду прямо на расстеленное на полу покрывало. Я повернулась к экрану ноутбука, На мгновение прикрыла глаза и все же спросила, «Зачем?» «Мы переезжаем. Ты забыла?» «Так быстро?» – удивилась я. «Не люблю спать на диване». «Ну да. Что еще могло подтолкнуть Немирова к действиям? Да только собственное неудобство. А мне нужны вещи из квартиры». «Заберем». «Короткий разговор едва знакомых людей или пары, которая пробыла в браке больше половины жизни. А?» Я обернулась и увидела огромное подобие мешка и мужской затылок. Вопросы я оставила на потом, вернувшись к поиску сотрудников. К сожалению, Кристина занималась и этим тоже. В какой-то момент я хотела позвонить ей и предложить повышение зарплаты, но остановила себя, и, как оказалось позже, не зря. Немиров занимался переносом вещей, пока я просматривала резюме, полностью игнорируя его присутствие. Иногда мне казалось, что это злило его. — Подвинься. Голос требовательный и нервный, а главное, совсем рядом. — Подвинься, нужно забрать тумбу. Лицо оборотня в десятки сантиметров от моего. Я привстала, стараясь избежать случайного прикосновения. Он дернул кресло, сдвигая его в другой угол комнаты. — Можешь продолжать. — Спасибо. Отозвалась я, едва сдерживая раздражение и желание сказать что-то неприятное. «Мы переезжаем сегодня?» «Мы переезжаем уже сейчас». «Реально двуликий, оборотень. Теперь я отлично понимала значение слова. И оно не буквально обозначало человека, превращающегося в зверя. Сейчас рядом со мной был Немиров из кабинета при нашей первой встрече. Я не люблю агрессивную заботу». «А ты другую не понимаешь. Мемля Давидик тебе не понравился». — А ты был когда-то мямлей? — Не отвлекайся, работай. Он пальцем указал на ноутбук, а сам с легкостью поднял тумбу, не вытаскивая из нее содержимое, и пошел к выходу. Я вновь заняла место в кресле и опустила взгляд к экрану, но быстро поймала себя на том, что уже несколько минут смотрю на чье-то резюме и до сих пор не поняла, соискатель мужчина или женщина. Немиров вернулся за второй тумбой, после за комодом. Его он тоже с легкостью поднял за один из углов, словно он был не из натурального дерева, а картонный. За комодом матрас. И я уже ждала, как Немиров справится с кроватью. Даже не интересно, Пробормотала я, когда оборотень вошел не один. — Ты что-то хотела сказать, Рада? — Нет. — Будь любезна, перейди в гостиную. Кресло я тоже хочу забрать. Оно мне нравится. — Пожалуйста. Я переместилась в гостиную, где Серканчик смотрел на меня грустными глазами из закрытой переноски. «Ради твоего блага», — произнесла я, тронув его мокрый носик. Отсутствие Немирова позволило вновь погрузиться в работу. За час я просмотрела несколько десятков резюме, пять из них отложила в избранное. «Идем, покажу новый дом, и тебе пора размяться и пообедать». «Да, папочка». «Не говори так» образнулся Немиров. Чувствую себя извращенцем. Ты он и есть? Если бы не чувствовал твою злость, подумал, что ты заигрываешь. О, это ошибка всех мужчин, не только тех, у кого есть хвост, воспринимать любую эмоцию женщины как сигнал к действию. А вот теперь я уверен в своем предположении. Оборотень не позволил мне нести что-то в руках, взяв переноскую сумку с личными вещами сам. «Какой этаж выбираешь?» Поинтересовался, пока вел по узкой дорожке. Мне было видно лишь его спину. «Их больше двух?» «Нет, но спальня на разных этажах». «А, тогда второй. И ты туда не будешь подниматься?» «То есть, получается, тебе нельзя быть на моей территории?» Он чуть повернул голову и продемонстрировал издевательскую ухмылку. «Получается так. Ты не входишь в мою спальню, а я не вхожу в твою». — Боже, ну зачем я подыгрываю ему? Ведь могу просто молчать. — Договорились. Я лишь закатила глаза, прекрасно понимая, что он не станет исполнять никакие договоренности. Не тот человек. Немиров сделает так, как хочется ему, а у меня есть иллюзия выбора. — Пришли. Он на минуту остановился напротив коттеджа, дав мне немного осмотреться. — И я рад, что ты выбрала второй этаж. Я молчала. — Не спросишь, почему? — Ты же все равно мне скажешь об этом. — Скажу. Он чуть склонился и заговорил в полголоса. — Мебель из моей спальни пахнет тобой. Я буду думать, что ты рядом. — Ты точно извращенец, — произнесла я, шагая к дому и слыша за спиной довольный смех. Новый дом оказался похожим на тот, в котором жил Немиров. Удобство, функциональность. И безликость. Что было и понятно, если оборотни так легко перебирались с места на место. Община, где все принадлежит всем. Сектанты, подсказывал мозг. Я сразу поднялась на второй этаж. «Спальня». Голос за спиной заставил вздрогнуть. «Ванна смежная. Пустые комнаты». Он указал пальцем на двери. «Можешь сделать гардеробную, кабинет, еще один санузел». Он толкнул дверь спальни. — Позволишь войти? — хмыкнул он, оставляя сумку и переноску у шкафа. — Позволю. Спасибо. Привычная благодарность слетела с губ. — Трудно быть вежливым человеком, да? Не нужно. А благодарность сама находит выход. Как же он злил меня! До чертиков! До темных мушек перед глазами от того, что кровь носилась по венам с бешеной скоростью. И я не понимала этих провокаций. Он вел себя, словно пацан, дергающий за косички и наслаждающийся реакцией. Наверное, раньше это могло показаться забавным и милым. Раньше. Я медленно набрала воздух в легкие и медленно выдохнула, выпуская вместе с ним избыток напряжения. Открыла переноску. — Осваивайся, малыш. На всякий случай постелила серканчику пеленку и открыла сумку с вещами, когда зазвонил телефон. «Добрый день, Эмилия. Чаще всего звонки от клиентов на следующий день после праздника приносили удовольствие. Чаще всего. «Вы правильно заметили, что день...» Многозначительная пауза. «Что-то не так?» – поинтересовалась я, присаживаясь на матрас, затянутой пленкой и морщась от противных звуков. «Странно, что вы заметили...» Я думала, вы готовы были решить наши разногласия, не придавая их огласке. Я бы с удовольствием это сделала, если бы понимала, о чем речь. Вчера мне Грачева не дослушала. Ваша помощница обещала, что не позже десяти утра вы компенсируете неудобства. Сейчас два пятнадцать. Я не видела сообщения от банка. Так, все верно. Я ничего не знала о договоренности с моей помощницей. Одним лишь вздохом она показала, насколько раздражена и что не верят ни единому моему слову. — Я вас поняла. Ждите отзыв. В какой-то момент кажется, что все. Хуже просто не может быть, но жизнь тебя удивляет. Бах! И ты лежишь в нокауте. Именно это я сейчас и делала. Лежала, глядя в белоснежный потолок, и ждала, когда в висках перестанет стучать. Сколько сил я потратила на агентство, времени, да даже здоровья. И в один момент чик, и все пошло по одному месту. Подняв телефон над собой, я сделала несколько глубоких вдохов и выдохов и открыла журнал звонков, чтобы набрать Кристине. Но пальцы дрогнули, и я взвыла получив ребром устройства прямо по верхней губе. — накрыла лицо ладонями и зажмурила глаза, пережидая боль. — Что с тобой? — Ничего, — пробормотала я сквозь слезы. Мне так хотелось плакать от обиды и от боли. — Что с лицом? — Немиров попытался отнять мою руку от лица. — Просто отвали! — Я попыталась оттолкнуть мужскую ладонь. — небеси беси! — огрызнулся оборотень, сгребая меня с кровати в охапку и устраивая у себя на коленях, словно в огромной колыбели. — Ты из-за работы? — Да! прорыдала я, сжавшись комок. — Все из... из... из-за тебя. — Ну да, я оказался подлой козлиной, что решил притопить свою начальницу. Ты... — Ты... меня вчера забрал. Ме — Ме-ме... — передразнил меня. — Думаешь, если в ее голове возникла мысль о хорошем старте, и она решила притопить конкурента, она бы ничего другого не придумала? — И Немиров ведь был прав и бесил своей правотой. «Покажи лицо!» И отрицательно покрутила головой. «Детский сад, Проворчал он, пересаживаясь вместе со мной ближе к краю и противно скрипе своей шикарной задницей по пленке. «Как ты ударилась?» «И не ударилась!» «Да я кровь чувствую, Рада!» Ревкнул он на меня. «Покажи!» Он дернул за руку. «И как это можно было сделать, лежа на мягком матрасе? Рада!» Лежа уронила телефон. Брови немирво взлетели вверх. «Ясно». По мужскому лицу было видно, что он сдерживал эмоции. «Давай принесу лед. Губа распухла». «Я тебя не держу», — огрызнулась я. «Рода...» Он проглотил ругательство, протолкнув сквозь зубы только первые две буквы. Сгрузил меня на кровать и поспешно вышел из спальни. Вернулся быстро, протянув кусок чего-то холодного — замотанного в полотенце и мой телефон. — Зачем ты его брал? — спросила я. — Затем? — Ты не имеешь права. Ой — Ой-ой-ой, я пойду разбирать вещи. Я приложила заморозку к губе, пискнула от боли. Прошла в ванну и встала перед зеркалом, удивляясь, насколько ужасно выгляжу. Нос раздулся до размера картошки. Верхняя губа отекла и задралась, словно я только что вышла от хренового косметолога. Волосы примяты на одну сторону, и торчит хохолок, как у взгерошенного воробья. «Обнять и плакать!» — прошептала себе под нос, кривясь от боли. «Если смотреть объективно, то понятно, почему не Немир взбежал. Я бы тоже от себя сбежала». Я полоснула лицо прохладной водой, привела волосы в относительный порядок и спустилась на первый этаж. «Вернуть кусок говядины в морозилку». Немиров курсировал между комнаты, бросив на меня мимолетный взгляд, когда я спускалась по лестнице и прижав к телефон к уху. Есть такая вещь, как корпоративная этика, Кристина Юрьевна. Угу. И вы ее нарушили. Нет. Я покосилась на оборотне. Да, продолжал он, а тут явный вред репутации компании, а я не знаю, как вы собираетесь его компенсировать. «Ты с кем разговариваешь?» — спросила я шепотом. Немиров прошел мимо, показывая в сторону кухни, мол, иди, я сейчас занят. Не могло быть таких совпадений, что именно сейчас он вздумал разговаривать еще с какой-то Кристиной Юрьевной. «Давид?» — прошептала я, прекрасно понимая, что он меня слышал, но игнорировал. Очередной взмах ладонью. Я шла за ним. «Увольнение по статье — это малое, чем отделаетесь». Из трубки доносился женский голосок. Слов было не разобрать, только надрывный тон. «Это вам, кажется». В ответ очередной взвизг. «Тогда мы встретимся в суде». Немиров остановился, повернулся, забрал сверток и аккуратно приложил к моей губе. Вот так и стоял, вытянув одну руку. «Уже не болит», — я дернула головой. «Это моя Кристина?» — я показывала на телефон у уха. — До вечера решится проблемка, — уточнил он. — Тогда жду звонка. Плечом подбросил телефон, ловко перехватывая его свободной рукой. — Твои. Обещала больше не гадить. — Но ты же... Я говорила в кусок мяса, как в микрофон. — Я же тут, а ты в моей спальне. А мы договаривались, что не будем нарушать личных границ. Ты же не врываешься к брату без стука. — У меня нет брата, — ответила я. — А так бы врывалась извращенка. Я свернула неприличную фигуру из пальцев и ткнула Немирову в лицо. Он спокойно отреагировал на выпад, произнеся. — Откушу. Слышишь? — спросил и замолчал. На втором этаже залаял серкан. Кристина звонит. Очень хочет извиниться. Ответь. Ответь, ответь. Поторопил меня. Я еще несколько секунд смотрела в темные глаза оборотня, затем развернулась и ушла. Он был прав. Действительно на экране высвечивался неотвеченный вызов от Кристины. Мой палец завис над кнопкой вызова. Стоп. Остановила я себя. Если я перезвоню сама, облегчу ей задачу. Нет. Этого я точно не хочу делать. Я отложила телефон и отвлеклась на дела. Вряд ли я смогу сказать Кристине что-то более пугающее, чем Немиров. — Не трогай, он весит больше тебя. Я вздрогнула от окрика, когда попыталась натянуть просто на матрас. — Отойди. — Ты можешь не пугать. — Ты можешь попросить о помощи, или это выше твоих сил. Я до боли прикусила внутреннюю сторону щеки, заставляя себя замолчать. Села на подоконник и крутила в руках телефон, пока оборотень справлялся с постелью. «Спасибо, брат!» Все же с языка сорвалась язвительная фраза. «Не за что, сестра!»